в бальном белом платье и строенных золотых туфельках кружившейся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локти таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черной ресницы ее взмахнулись прямо на меня. Чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув На лакированных носках круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул, подал платье, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбросил с толпы и постоял. В двери с залы, наискось против меня, еще совсем пустой, прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах.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 Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромахивали бубенщиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах. И приезжие дворни уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари. Весенняя чистота, свежести, новизна всего, полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе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 Плывущий к потолку торжественно и притворно пахнувший дым. И вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее. Впереди всех в трауре, со свечой в руке, озарявшую щеку и золотистость волос. И уже, как от иконы, не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушными свечками, и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним.